Глава 15. Тот день отличался от остальных дней, как собаки от кошек, как те и другие от хризантем, или от приливной волны, или от скарлатины. Во многих штатах, по крайней мере в нашем точно, действует закон, по которому на выходных непременно идет дождь, иначе как, видимо-невидимо, народу сможет враз промокнуть насквозь и захандрить. Июльское солнце успешно развеяло легкие перистые облачка, зато на западном краю неба нарисовался грозовой фронт, тучи силовики, несущие дождь из долины реки Гудзон, вооруженные молниями и уже грохочущие раскатами грома. Если закон будет соблюдаться должным образом, то они притормозят до той поры, когда на шоссе и пляже выберется максимальное число ошалевших от сутолоки отдыхающих, одетых по-летнему и по-летнему же доверчивых. Большинство магазинов начинают работать не раньше половины десятого. Это была идея Марула — переманить часть чужой клиентуры, открываясь на полчаса раньше остальных. Я бы не стал так делать. Выгода невелика, а другие магазины относились к нам с неприязнью. Марула было плевать, он на таких вещах даже не задумывался. Что с него возьмешь? Иностранец, макаронник, мафиози? Тиран, притеснитель бедняков, подонок и сукин сын восьми разновидностей. Что ж, после того, как я его уничтожил, вполне естественно, что все его ошибки и преступления стали ясны, как белый день. Длинная стрелка на отцовских часах неспешно двигалась по кругу. Я ожесточенно махал метлой, дожидаясь плавного начала своей операции. Я дышал ртом, желудок вдавился в легкие, как перед атакой. Для субботнего утра, в канун 4 июля, людей было маловато. Мимо прошел незнакомец, старик с удочкой и зеленой пластиковой коробкой для рыболовных снастей. А он отправлялся к волнолому, чтобы посидеть весь день с несвежей наживкой на крючке. Глаз он не поднимал, и я окликнул его сам. «Желаю вам крупного улова!» «Ничего у меня не ловится», — ответил он. «Иногда попадается полосатый окунь». «Навряд ли». Такий оптимист выискался. Зато я привлёк его внимание. По тротуару промчалась одинокая Дженни. Она неслась будто на роликах, пожалуй, самый ненадёжный свидетель во всём Нью-Бэйтауне. Как-то раз она открыла газ в духовке и забыла его зажечь. Если бы она вспомнила, куда положила спички, то непременно взлетела бы на воздух вместе со своим домиком. «С добрым утром, мисс Дженни!» «Доброе утро, Дэнни!» «Я Итан! Ну, конечно! Хочу испечь пирог!» Я попытался оставить зарубку в его памяти. — Что за пирог? — Рецепт от Fanny Farmer. Только этикетка с упаковки пропала, так что точно не знаю. Из нее вышел бы еще тот свидетель. Почему она назвала меня Дэнни? Кусок фольги на тротуаре никак не желал сметаться. Мне пришлось нагнуться и подеть его ногтем. Банковские мыши действительно пустились в пляс в отсутствие кота Бейкера. Их-то я и ждал. До девяти оставалось меньше минуты, когда они выскочили из кофейни и бросились бежать через улицу. «Бегом, бегом, бегом!» — крикнул я, и они смущенно усмехнулись, отпирая банковские двери. Пробило 9 Я не должен думать обо всем сразу, шаг за шагом, в порядке очередности, как я и репетировал. Я убрал свой взволнованный желудок вниз, где ему и положено находиться, предварительно прислонив метлу к косяку, где ее будет видно. и нарочито медленно двинулся вперед. Краем глаза я приметил едущую по улице машину и решил подождать, пока она проедет. «Мистер Хоули!» Я резко крутанулся на месте, как делает загнанный в угол гангстеры в кино. Пыльный темно-зеленый «Шевроле» скользнул к обочине, и, боже милостивый, из него вылез тот федеральный агент, разряженный как выпускник Лиги Плюща. Моя твердокаменная земля содрогнулась, будто отражение в воде. Оцепенев, я наблюдал, как он идет ко мне по тротуару. Время словно остановилось. Вот и все. мы тщательно продуманный план обратился в прах прямо у меня на глазах, как происходит с древним артефактом, если его вынести на свет. Если броситься в уборную и довести замысел до конца, не сработает. Против правил морфи не пойдешь. Мысли свет передвигаются примерно с одинаковой скоростью. Тяжело отказываться от долговынашиваемого плана, который репетировал столько раз, что его выполнение кажется лишь еще одним повтором. Однако я забросил его подальше и закрыл тему. Выбора у меня не было. И пронесшаяся со скоростью света мысль сказала, слава богу, он не явился минутой позже. Это стало бы роковой случайностью, как потом пишут в криминальных сводках. И за все это время молодой человек сделал лишь четыре чопорных шага по тротуару. Наверное, он что-то заметил. — Что с вами, мистер Хоули? Вид у вас нездоровый. Живот расстроился, — ответил я. — В таком деле медлять нельзя. Бегите, я подожду. Я бросился в уборную, закрыл дверь и дернул за цепочку, чтобы зашумела вода. Свет включать не стал. Я сидел в темноте. Трепещущий живот мне подыграл. Я тут же ощутил позыв и облегчился. Пульсирующая боль понемногу спала. — Поправка в кодекс морфин. При непредвиденных обстоятельствах немедленно меняй план. В переломный момент или в минуту опасности я словно выхожу за пределы своего тела и смотрю на себя со стороны, как двигаюсь, что думаю, и при этом не испытываю ровно никаких эмоций. Сидя в темноте, я наблюдал, как другой человек сворачивает свой идеальный план, убирает его в коробку, закрывает крышку и забрасывает подальше не только сам план, но даже мысли о нем. Я имею в виду, что к тому времени, как я поднялся на ноги, застегнул брюки и коснулся хлипкой фанерной двери, я стал продавцом продуктового магазина, готовым к трудному дню. Никакой маскировки не было и в помине. Я действительно стал им. Мне хотелось знать, зачем приехал тот парень, однако я не особо тревожился. Так, нервничал скорее по привычке опасаться копов. «Извините, что заставил ждать», — сказал я. «Даже не вспомню, чего я съел, чтобы так страдать». «Фирус бродит», — заметил визитер. «Моя жена переболела на прошлой неделе. Мощная зараза. Едва успел добежать. Что я могу для вас сделать?» Он смутился, словно почувствовал свою вину. «Чего только в жизни не бывает», — нерешительно начал он. «Я едва удержался, чтобы не ляпнуть, чего именно и правильно потому как он продолжил. В моей работе с кем только не сталкиваешься». Я зашел за стойку, ногой закрыл коробку со шляпой рыцаря-хромовника и облокотился на прилавок. Пока он шел ко мне по тротуару, этот человек казался мне громадным, мрачным и неотвратимым, как рок, враг, людоед. Едва я свернул и отверг свой план, как увидел агента, совсем иначе. Всякая связь между нами исчезла. Он был примерно моих лет, но отличался образованием, манерами поведения, возможно, был другого исповедания. Лицо худое, коротко постриженные волосы стояли торчком, белая рубашка из льна с крупным переплетением, уголки воротничка на пуговках и выбранный женой галстук, наверняка завязанный и расправленный ею же. Костюм темно-серый, ногти явно обрабатывал дома, хотя сделано качественно. На левой руке золотое обручальное кольцо, в петлице наградная ленточка, намек на орден или медаль, которую он не носит. Хотя губы и синие глаза привыкли выражать твердость, сейчас твердости в них не было. Словно в агенте, который прежде выкладывал свои краткие и четкие вопросы один за другим, как стальные бруски, зияла дыра. «Вы уже приходили», — сказал я. «Из какого вы учреждения?» «Министерство юстиции. Значит, закон блюдете?» Он улыбнулся. «Да, по крайней мере, стараюсь. Я здесь неофициально, даже не знаю одобрило бы мои действия начальства. У меня сегодня выходной. Что я могу для вас сделать?» Объяснить довольно сложно. С чего бы начать? Я приехал в частном порядке. Хули, за 12 лет службы я ни разу не сталкивался ни с чем подобным. «Расскажите, в чем дело, и я попробую вам помочь?» Он улыбнулся. «Так просто не расскажешь. Я добирался от Нью-Йорка три часа. Обратно придется ехать еще три. Вдобавок, в предпраздничный день». «Сочувствую». «Да уж». «Кажется, вы говорили, что вас зовут Уолдер». «Ричард Уолдер». «Мистер Уолдер». «Скоро набежит толпа покупателей, не понимая, почему их еще нет. Сосиски, горчицу, гарниры к праздничному пикнику». — Переходите прямо к делу. У меня неприятности. — По долгу службы я сталкиваюсь с самыми разными людьми. С отморозками, лжецами, с мошенниками, аферистами, с умными и глупыми. По большей части они заслуживают вполне однозначного отношения, которым я и руководствуюсь в своей работе. Понимаете? — Нет, ничуть. — Послушайте, волдер какого черта вам нужно? Я ведь не идиот. Я разговаривал с Бейкером из банка. Вы пытаетесь поймать Марула, моего босса. — Уже поймал. — спокойно сказал он. — Что он натворил? — Нелегальный въезд в страну. Моё дело простое. Получаю досье, иду по следу. Потом передаю дело в суд. — Его депортируют? — Да. — Он вправе подать встречный иск? Я могу хоть как-то ему помочь? — Нет. Он не хочет судиться. Признал себя виновным, готов уехать. — Мать честная. Вошло шесть или восемь покупателей. — Я вас предупреждал, — напомнил я, — и помог людям выбрать, что им было нужно или казалось нужным. Слава богу, я заранее заказал целую гору булочек для хот-догов и гамбургеров. — Почем у вас пикули? — спросил волдер Посмотрите на ценники. — Тридцать девять центов, мэм, — сообщил он. И принялся за работу. Взвешивал, упаковывал, считал стоимость покупки. Он протиснулся мимо меня, чтобы выбить чек на кассовом аппарате. Когда он отошел, я взял пакет из стопки, открыл ящик и, прикрыв старый револьвер пакетом, как кухонной прихваткой, отнес его в уборную, а там бросил в банку с машинным маслом. Специально для этого приготовлена «Здорово у вас выходят», — заметил я, вернувшись. Во время учебы подрабатывал по вечерам в супермаркете «Гранд union Оно и видно. «Разве у вас нет помощника?» «Собираюсь привлечь сынишку». Покупатели всегда налетают стаями. Они не ходят по одному с равными интервалами. В промежутках продавец собирается силами для следующего наплыва. Когда двое мужчин работают вместе, то друг под друга подстраиваются, противоречия между ними сглаживаются. В армии выясняется, что если у черных и белых есть общий враг, то делить им больше нечего. «Мой затаенный страх перед купами угас при виде того, как Уолдер отвесил фунт помидоров и написал на пакете сумму покупки». Первый наплыв схлынул. — поскорее говорите, чего хотели, — предупредил я. — Я обещал Марула заехать. Он хочет передать магазин вам. — Да вы рехнулись. — Прошу прощения, мам, я не вам. Я обращался к моему другу. — Конечно. Так вот, нас пятеро, причем трое дети. Сколько мне нужно взять сосисок? — По пять на каждого ребенка. Три для вашего мужа, две для вас. Итого 20 Думаете, они съедят по пять сосисок? — По крайней мере, им так кажется сейчас. Вы собираетесь на пикник? Угу. Тогда возьмите пять сверху. Несколько штук дети непременно уронят в костер. Где у вас пробки для раковины? Там, рядом с моющими средствами и на нашатырем. Я потрясен. По долгу службы я вечно сталкиваюсь с всякими отморозками. Насмотревшись на жуликов, лжецов и мошенников, поневоле впадаешь в ступор, встретив человека порядочного. «Что значит порядочного? Мой босс в жизни ничего даром не раздавал, спуску он не даст никому». «Да, таким его сделали мы». Еще до приезда в Америку он знал, что написано у подножия статуи свободы, заучил декларацию независимости наизусть, Биль о правах горел в нем огненными буквами, а потом его не впустили, и он решил попасть сюда всеми правдами и неправдами. Добрый человек помог, забрал все, что у него было, и высадил в прибрежных водах, чтобы тот добирался до берега сам. Долго он постигал американский образ жизни, зато потом научился, еще как научился. Любой имеет право срубить денег по-легкому, своя рубашка ближе к телу. Урок Марула усвоил, он вовсе не глуп, и позаботился о главном. Покупатели входили и выходили. Поэтому эффектной кульминации не вышло. Монолог распался на несколько отрывочных реплик. Поэтому он не особо расстроился, когда кто-то сдал его властям. — Сдал? — Конечно. Хватило телефонного звонка. — И кто же это сделал? — Кто знает. В министерство — отлаженный механизм. Выставляешь настройки, и все работает само по себе, как стиральная машина-автомат. — Почему он не пустился в бега? — Устал. Устал, как собака. И все ему противило Деньги у него есть. Решил вернуться на Сицилию. Я так и не понял насчет магазина. Мы с ним похожи. Я умею распознать обманщика. Это моя работа. А вот человек порядочный сбивает меня с толку, потрясает до глубины души. Вот и с ним так вышло. Один парень не обманывал его, не крал, не ныл. Марулу пытался научить этого простофилю заботиться о себе в нашей свободной стране, но до наивного парня никак не доходило. Долгое время он вас боялся, не мог понять, в чем подвох, и, наконец, сообразил, что ваша сила в порядочности. — А если он ошибся? — В своей правоте он уверен. — Решил сделать из вас памятник тому, во что он когда-то верил. Документ о передаче права собственности у меня в машине. Вам осталось только зарегистрировать его. — Не понимаю. — Я и сам не уверен, понимаю или нет. Знаете, как он разговаривает, будто попкорн лопается. Попробую растолковать. Представьте, что человек устроен определенным образом и должен двигаться только в одном направлении. Если он попытается свернуть, то случится непоправимое. Резьба слетит, он выйдет из строя, заболеет. Будто человек сам себе судья. Сам нарушил закон, сам себя оштрафовал. Так вот, вы... Его авансовый платеж, отданный за то, чтобы свет не погас. — Почему вы приехали из самого Нью-Йорка? — Даже и не знаю. — Пожалуй, хотел убедиться, что свет не погаснет. — О, Господи! В магазин наводнили галдящие дети и взмокшие женщины. Ну все, теперь не видать мне свободной минутки до полудня. Уолдер сходил к машине, вернулся и раздвинул в стороны волну обезумевших от жары и предпраздничной суматохи женщин. он положил на стойку пакет из плотной бумаги перевязанной бечевкой мне пора по заторам теперь ехать часа четыре жена здорово злится сказала зря не отложил на потом но такие дела ждать не могут мистер я уже десять минут жду пока вы меня обслужите секундочку мэм я спросил не хочет ли он передать что нибудь на словах и он ответил скажите ему прощай что нибудь ответите скажите ему Прощай. Волна едва прикрытых одеждой животов сомкнулась у прилавка. Я вздохнул с облегчением, бросил пакет в ящик под кассой и вместе с ним запер свою хандру.